Эпилог. До самых родов я каждый раз просыпалась ночью, прижимаясь ближе к драконяре. Даже на той вершине горы я не разрешила ему обращаться, настолько мне было страшно его вновь потерять. В первую ночь я проснулась от страха, что никого рядом нет. Алла, я здесь. Кровать прогнулась, а я получила долгий, очень нежный поцелуй в губы. «Вы меня отпустите воды попить?» намекнул драконяра, когда я вцепилась в его плечи. Мне спокойнее, когда он рядом в постели, чем неизвестно где. «Ага», — сонно прошептала. «Захватите мне пирог вишневый и горчицей сверху». «Вы уверены?» — настороженно спросил он. «Привыкайте», — тяжело выдохнула. Бедный еще не понимает, на что подписался. Пирог принесли, любимый вернулся хотя я очень сильно нервничала, а вдруг опять превратиться в дракона. Все-все, никуда я от вас не денусь. Натан стер горчицу с уголка губ. Даже к Золотой горе? Тем более туда, он усмехнулся. Вы для меня важнее золота, ведь это просто металл. А я теплая и мягкая, а вы для меня все. Натан утянул меня в кровать, покрывая поцелуями лицо и шею. Его руки скользили по моему животу, ласково поглаживая. И да, меня после всех приключений отправили в вынужденный декрет. Мол, наработалась. Спасла короля вот тебе благодарности в виде отпуска. И множество поцелуев и объятий, как вознаграждение. Рождение детей стало для меня самым больным днем, для их папы самым счастливым. А в общем самым радостным для нас обоих. И да, у нас родились мальчик и девочка. Назвали Данила и Альма. На следующий день из храма прислали записку. «Поздравляю с рождением детей. Следите за потолками». Она детей потолками называет, как оригинально, и в ее стиле. «Богиня?» — спросил я. «Видимо, да», — ответил он, поцеловав меня в лоб. Фразу «следите за потолками» мы поняли спустя год, когда детки, в прямом смысле этого слова, оказались там. И каково же было наше удивление, что они оказались драконами. «А у вас точно не было драконов где-то в предках?» — спросил меня Натан, наблюдая, как маленькие черные лапы цеплялись острыми коготками за люстру. «Я сейчас от страха с ума сойду, а он о моих родственниках беспокоится» кого у меня только в предках не было, — пожала плечами. — Снимите их оттуда, я нервничаю. Лестницу принесли тут же. Натан сам полез снимать малышей. Такие маленькие, но сжечь что-нибудь еще как могли. Обычные игрушки им тоже не нравились. В общем, у бабушки больше нет украшений. Папины они боялись трогать, мои тоже. Натан после спасения завалил меня ими. Я ему непрозрачно намекнула, что если все надену, то не разогнусь. На каком-то драконьем уровне дети и папа друг друга понимали, а потому они мягко скользнули в его руки, а у меня отлегло от сердца. Мои огненные фейерверки пропали с рождением детей, и я этому рада. Все-таки техника безопасности превыше всего. Да и всю жизнь без магии жила и еще больше проживу. Мне намного важнее моя семья. А фокусы и пламя пусть настоящие маги показывают. Наташа через год сбежала от Аталана в столицу. «Задолбал меня. То это ему посчитай, то другое. А я спать хочу. Он меня в шесть часов будил каждое утро», — жаловалась она по вечерам, качая на руках Альму. «Считать будил?» — серьезно спросил ее, едва сдерживая улыбку и Данила, норовившего выползти из кроватки. Наташа сильно покраснела. «Нет, ну просто... я не знаю. Он меня не любит», — скривило лицо девушка. Положила уснувшую Альму в кроватку. Мы еще поболтали о всяких наших секретиках, но уже не в детской. К Наташе пришли после отбора некоторые девочки, и она их устроила к себе в Восточном герцогстве. Ко мне тоже приходили, но я еще пока не готовы доверять кому-то из них. Нет, Надю и Яну я оставила. Они мне понравились, но остальные получили неплохие барыши, и я верю, что им хватит ума распорядиться ими достойно. «А что еще интересного?» — спросила Наташу, поглаживая ее по волосам. «Ничего страшного. После увольнения министров в замке много места, и ей комната найдется». «Он меня вечно таскает куда-то. Я только маникюр сделаю». А он поехали в лес, шашлыков пожарим. Только прическу накручу, чтобы, знаете, такие кудашки были. А он меня на речку тащит. И подарки дарит только серебряные. У него есть золото, я видела. Дайте терпение этому мужику. Это он ее еще по дому не заставлял работать. И работает постоянно. Это вообще скотина. Цветы приносит каждый вечер, когда опаздывает. «Вот если бы не опаздывал, цветов бы не было», — буркнула Наташа. А сейчас уехал на пару дней». «Я у вас немного поживу. Не можно к нам домой? Я, честно-честно, ничего ломать не буду». «Наташ, научись общаться со своей половинкой. Только спокойно, без нервов, обсудите, что не так. А так можешь жить в том доме, но я его Наде с Яной отдала. Думаю, девочки не будут против» а на следующее утро прилетел Алан с огромным букетом цветов и, как всегда, в безупречном черном костюме с серебряными пуговицами. «Где моя жена?» — тихо спросил он низким голосом. «Два дня был в деревне из-за лихорадки, а она сбежала сюда. Я ей что, мало времени уделяю?» «Нет-нет, я молчу». «Натан молчит». «Это их дело. Пусть учится общаться». Но, видимо... Им и не придется. Наташа была захвачена в плен, закинута на плечо и покинула замок на великолепном синем драконе. Думаю, драконам не девственницы нужны, а им любви не хватает. А все остальное так. Предлог поближе познакомиться с принцессами. Спустя два года в замок вернулась Злата. Вот ее я себе во Фрейлина взяла. То, сколько для нас сделал тень, Просто несчесть. И такую маленькую просьбу я выполнила с чистым сердцем. Они, конечно, не спешили жениться, но все к этому шло. Кстати, Генри стал новым министром обороны, хоть и был против публичности, но пора его выводить из темноты. Свое лицо он категорически отказался показывать. Так что единственное, кто его видел, Натан в детстве, и Злата Доджелс сейчас. А в один из дней я увидела у нее на пальце ярко сияющее золотое кольцо. Злата сказала, что это ей Генри предложение сделал. За три года отношений. Идет по стопам брата, но я за них искренне рада. Еще она показала мне бумажку, пришедшую ей из храма. Мне проще сделать это для всех. Тот, кто истинно полюбит, будет делить года с любимыми. Оригинальное решение вопроса старения. Мама Натана переехала на север, к Вейту. Но частенько нас навещала, понянчить внуков. Вот, а я всегда говорила, что ей мужика и внуков не хватало для полного счастья. Хоть и было поначалу страшно давать их на руки той, что отказалась от своего сына. С Генри они так и не разговаривают. Злата по секрету сказала, что период, когда он любил свою мать, был в детстве, когда он действительно что-либо хотел от нее. Но сейчас она для него просто мать его брата, незнакомая тетя. А вот родной матерью для него всегда была Мерниетси, у которой он жил до 18. «А глазки у нас папины», — ее светлость с сальмой, тянувшей к ней маленькие ручки. Поднесла к лицу, чмокнув в носик а потом негромко вскрикнула, но надменного и жеманного вида ее лицо не поменяло. Малышка просто стянула с бабушки золотые серьги. «И тяга к золоту, как у папы!» — печально заметила она. А я выдохнула. «Не сережки, а клипсы золотые-то были. Пора, дочерку, отучать от тяги к золоту. «Альма, нельзя так!» — шикнула на нее, — Но увидев маленькую торжествующую улыбку на лице малышки, как-то ругать перехотелось. Герцогиня Загорулька, дайте моей внучке поиграть! Королева-мать смерила меня тяжелым взглядом. И не говорите мне, что родители любят больше внуков. А потом к нам пришли папа с Данилой. Они сегодня играли в его кабинете. Вот мальчик уже отучился к трем годам тянуть руки к золоту. «Серьезный стал, весь в отца. И улыбка такая же. И глазки янтарные с властным взглядом, особенно когда дело касалось игрушек. Сразу видно, будущий наследник». «И вы не устали, мои любимые женщины?» — спросил Натан. Его взгляд скользнул по мне. Глаза загорелись янтарным светом. «Так ясно. Детей бабушки. Жизнь вообще штука непредсказуемая». В один момент она может кардинально поменяться или плыть своим течением без резких событий и потрясений. Одна фраза или недосказанность могут стоить счастья. И вот уже почти 30 лет прошло с нашей свадьбы. У меня появилось всего несколько морщин, которых на самом деле нет, но я упорно убеждаю своего драконяру, что они есть. «Леди Алла, вы для меня всегда хорошо выглядите». На все свои восемнадцать лет. Обнял меня, положив подбородок на мое плечо. Вот же ж хитрый. Всегда знает, как успокоить. А затем погладил слегка выпуклый живот, что для нас стало еще большей неожиданностью, ведь мы считали, что больше я не смогу. Отчаиваться никогда нельзя. А тут такое чудо появилось. Мы сразу начали подозревать, что это очередные проделки богини, но на всякий случай внесли огромную благодарность в храм? Кто ее поймет, эту богиню? И вновь с малышом понянчиться придется, пока дракон вступит в гору. Врата откроются тогда в мир другой. Вот после этого мы стали пристально следить за детьми. А вдруг Альма забеременела. Ей всего тридцать. И по меркам дракона она еще ребенок. Или Данила успел отличиться. Тот вообще любил надолго уходить из дома. Мальчик, хоть и воспитанный, но очень сильно любит природу, или ему просто с родителями скучно, мы те еще домоседы. Зеркало показывало наше счастливое отражение. Думаю, что даже через сто лет мы будем друг другу выкать и точно до конца жизни будем любить друг друга. Ведь порой для любви не нужны слова. Наши поступки являются прямым доказательством и ее проявлением. Но фразу ⁇ Я вас люблю ⁇